Шерлок Холмс раскрыл был рот для ответа, но в это мгновение дверь распахнулась, и в комнату влетел Питерсон. Щеки у него буквально пылали от волнения. — Гусь-то! Гусь, мистер Холмс! — задыхаясь, прокричал он. — Ну, что с ним такое? Ожил он, что ли, и вылетел в кухонное окно? — Холмс повернулся на кушетке, чтобы лучше всмотреться в возбужденное лицо Питерсона. «Посмотрите, сэр! Посмотрите, что жена нашла у него в забу!» Питерсон протянул руку, и на ладони его мы увидели ярко сверкающий голубой камень чуть поменьше горошины. Камень был такой чистой воды... Что светился на темной ладони Точно электрическая искра Холмс присвистнул И опустился на кушетку Честное слово, Питерсон Вы нашли сокровище Надеюсь, вы понимаете Что это такое? Алмаз, сэр! Драгоценный камень! Он режет стекло, словно масло! Не просто драгоценный камень Это тот самый камень Который Неужели голубой карбункул Графини Моркар? Воскликнул я Конечно Узнаю камень по описаниям В последнее время я каждый день вижу объявление О его пропаже в Times. Камень этот единственный в своем роде И можно только догадываться о его настоящей цене. Награда в тысячу фунтов, которую предлагают нашедшему, едва ли составляет двадцатую долю его стоимости. «Тысяча фунтов! О, Боже!» Посыльный бухнулся в кресло, изумленно таращи на нас глаза. «Награда наградой!» «Но у меня есть основания думать», — сказал Холмс, что по некоторым соображениям, графиня отдаст половину всех своих богатств, только бы вернуть этот камень». «Если память мне не изменяет, он пропал в гостинице «Космополитен», — заметил я. «Совершенно верно. 22 декабря, ровно пять дней назад». В краже этого камня обвинен Джон Хорнер, паяльщик. Улики против него так серьезны, что дело направлено в суд. Кажется, у меня есть об этом деле газетный отчет. Шерлок Холмс долго рылся в газетах, наконец вытащил одну, разгладил ее, сложил пополам и прочитал следующее. «Кража драгоценностей...» в отеле «Космополитен». Джон Хорнер, 26 лет, паяльщик, обвиняется в том, что 22 второго сего месяца похитил у графини Моркар из шкатулки драгоценный камень, известный под названием «Голубой карбункул». Джеймс Райдер, служащий отеля, показал, что в день кражи Хорнер припаивал расшатанный пруд каминной решетки в комнате графини Моркар. Некоторое время Райдер находился в комнате с Хорнером, но потом его куда-то вызвали. Возвратившись, он увидел, что Хорнер исчез, бюро взломано и маленький софьяновый футляр которым, как выяснилось впоследствии, графиня имела обыкновение держать драгоценный камень, валялся пустой на туалетном столике. Райдер сейчас же сообщил в полицию, и в тот же вечер Хорнер был арестован, но камня не нашли ни при нем, ни у него дома. Кэтрин Кьюсек, горничная графини показала, что, услышав отчаянный крик Крайдера, она вбежала в комнату и тоже увидела пустой футляр. Полицейский инспектор Бродстрит из округа Б сообщил, что Хорнер отчаянно сопротивлялся при аресте и горячо доказывал свою невиновность. Поскольку стало известно, что арестованный и прежде судился за кражу, судья отказался разбирать дело и передал его суду присяжных. Хорнер, все время выказывавший признаки сильнейшего волнения, упал в обморок и был вынесен из зала суда. — Хм, вот и все, что дает нам полицейский суд, — задумчиво сказал Холмс, откладывая газету. — Наша задача теперь выяснить, каким образом из футляра графини Камень попал в гусиный зоб. Видите, Отсон, наши скромные размышления оказались не такими уж незначительными. Итак, вот камень. Этот камень был в гуси, а гусь был у мистера Генри Бейкера, у того самого обладателя старой шляпы, которую я пытался охарактеризовать, чем и нагнал на вас невыносимую скуку. Что ж, теперь мы должны серьезно заняться розысками этого джентльмена и установить, какую роль он играл в таинственном происшествии. Прежде всего, испробуем самый простой способ. Напечатаем объявление во всех вечерних газетах. Если таким путем не достигнем цели, прибегнем к иным методам. «Что вы напишите в объявлении?» Дайте мне карандаш и клочок бумаги. На углу Гудж-стрит найдены гусь и черная фетровая шляпа. Мистер Генри Бейкер может получить их сегодня на Бейкер-стрит 221-Б в шесть часов тридцать минут вечера. Коротко и ясно. Весьма, но заметит ли он, «Объявление?» «Конечно. Он просматривает теперь все газеты. Человек он бедный, и рождественский гусь для него целое состояние. Он до такой степени был напуган, услышав звон разбитого стекла и увидев бегущего Питерсона, что кинулся бежать, не думая ни о чем. Но потом он, конечно, пожалел, что испугался и бросил гуся». В газете мы упоминаем его имя, и любой знакомый обратит его внимание на нашу публикацию. Так вот, Питерсон, бегите в бюро объявлений, чтобы они поместили эти строки в вечерних газетах. В каких, сэр? В Глоб, Стар, Пелмел, Сент-Джеймс-Газет, Evening News, стандарт Эхо, во всех, какие придут вам на у. — Слушаю, сэр, а как быть с камнем? — Ах, да, камень я пока оставлю у себя. Благодарю вас. А на обратном пути, Питерсон, купите гуся и принесите его мне. — Мы ведь должны дать этому джентльмену гуся взамен того, которым в настоящее время угощается ваша семья. Посыльный ушел а Холмс взял камень и стал рассматривать его на свет. — Славный камешек! — сказал он. — Взгляните, как он сверкает и искрится. Как и всякий драгоценный камень, он притягивает к себе преступников, словно магнит. Вот уж подлинно ловушка сатаны. В больших старых камнях Каждая грань может рассказать о каком-нибудь кровавом злодеянии. Этому камню нет еще и двадцати лет. Его нашли на берегу реки Амой в Южном Китае, и замечателен он тем, что имеет все свойства карбункула, кроме одного. Он не рубиново-красный, а голубой. Несмотря на его молодость, С ним уже связано много ужасных историй. Из-за сорока гран кристаллического углерода многих ограбили, кого-то облили серной кислотой. Было два убийства и одно самоубийство. Кто бы сказал, что такая красивая безделушка ведет людей в тюрьму и на виселицу? Я запру камень в свой несгораемый шкаф и напишу графине, что он у нас. — Как вы считаете, Хорнер не виновен? — Не знаю. — А Генри Бейкер замешан в это дело? — Вернее всего, Генри Бейкер здесь ни при чем. Я думаю, ему и в голову не пришло, что, будь этот гусь из чистого золота, Он и то стоил бы дешевле. Все очень скоро прояснится, если Генри Бейкер откликнется на наше объявление. А до тех пор вы ничего не хотите предпринять? Ничего. В таком случае я навещу своих пациентов, а вечером снова приду сюда. Я хочу знать, чем окончится это запутанное дело. — Буду рад вас видеть, я обедаю в семь. Кажется, к обеду будет куропатка. Кстати, в связи с недавними событиями, не попросит ли миссис Хадсон тщательно осмотреть ее зоб? Я немного задержался, и было уже больше половины седьмого, когда я снова попал на Бейкер-стрит. Подойдя к дому Холмса, я увидел, что в ярком полукруге света падавшим из окна над дверью, стоит высокий мужчина в шотландской шапочке и в наглухо застегнутом до подбородка сюртуке. Как раз в тот момент, когда я подошел, дверь отперли, и мы одновременно вошли к Шерлоку Холмсу. — Если не ошибаюсь, мистер Генри Бейкер, — сказал Холмс, поднимаясь с кресла, — и, встречая посетителя с тем непринужденным, равнодушным видом, который он так умело напускал на себя. — Пожалуйста, присаживайтесь поближе к огню, мистер Бейкер. Вечер сегодня холодный, а мне кажется, лето вы переносите лучше, чем зиму. — Уотсон, вы пришли как раз вовремя. — Это ваша шляпа, мистер Бейкер? — Да, сэр. Это, несомненно, моя шляпа. Бейкер был крупный, сутулый человек с большой головой, с широким умным лицом и остроконечной каштановой бородкой. Красноватые пятна на носу и щеках и легкое дрожание протянутой руки подтверждали догадку Холмса о его наклонностях. На нем был порыжелый сюртук, застегнутой на все пуговицы, а на тощих запястьях, торчащих из рукавов, не было видно манжет. Он говорил глухо и отрывисто, старательно подбирая слова, и производил впечатление человека интеллигентного, но сильно помятого жизнью. «У нас уже несколько дней хранится ваша шляпа и ваш гусь», — сказал Холмс. — Мы ждали, что вы дадите в газете объявление о пропаже. — Не понимаю, почему вы этого не сделали. Наш посетитель смущенно усмехнулся. — У меня не так много шиллингов, как бывало когда-то, — сказал он. Я был уверен, что хулиганы, напавшие на меня, унесли с собой и шляпу, и птицу и не хотел тратить деньги по-пустому. — Вполне естественно. — Между прочим, нам ведь пришлось съесть вашего гуся. — Съесть? — наш посетитель в волнении поднялся со стула. — Да, ведь он все равно испортился бы, — продолжал Холмс. — Но я полагаю, что вон та птица на буфете, совершенно свежая и того же веса, — Заменит вам вашего гуся. — О, конечно, конечно, — ответил мистер Бейкер, облегченно вздохнув. — Правда, у нас от вашей птицы остались перья, лапки и зоб, так что, если захотите... Бейкер от души расхохотался. — Разве что на память о моем приключении, — сказал он. Право, не знаю, на что мне могут пригодиться диеста мембра, останки моего покойного знакомца. Нет, сэр, с вашего разрешения я лучше ограничусь тем превосходным гусем, которого я вижу на буфете. Шерлок Холмс многозначительно посмотрел на меня и чуть заметно пожал плечами. — Итак, вот ваша шляпа и ваш гусь сказал он. — Кстати, не скажете ли мне, где вы достали того гуся? — Я кое-что смыслю в птице, и, признаться, редко видывал столь откормленный экземпляр. — Охотно, сэр, — сказал Бейкер, встав и сунув подмышку своего нового гуся. — Наша небольшая компания посещает трактир «Альфа». Близ Британского музея. Мы, понимаете ли, проводим в музее целый день. В этом году хозяин трактира Уиндигейт, отличный человек, основал гусиный клуб. Каждый из нас выплачивает по нескольку пенсов в неделю и к Рождеству получает гуся. Я целиком выплатил свою долю, ну, остальное вам известно. Весьма обязан вам, сэр». Ведь неудобно солидному человеку в моем возрасте носить шотландскую шапочку. Он поклонился нам с комически торжественным видом и ушел. — С Генри Бейкером покончено, — сказал Холмс, закрыв за ним дверь. — Совершенно очевидно, что он понятия не имеет о драгоценном камне. — Вы очень голодны, Уотсон? — Не особенно. Тогда я предлагаю превратить обед в ужин и немедленно отправиться по горячим следам. Я готов».